Глава третья. Игра с огнем. В начале этого учебного года мы обратимся к мемуарам великого Демира Ратаклиса. «Надеюсь, словари у вас с собой, и мы можем перейти к первым страницам», — сказал учитель литературы господин Губби. Вздохнув, я открыла книгу. У меня ушел весь прошлый учебный год, чтобы выучить древнебирамский, а теперь настала очередь следующего языка. К тому же ни у кого, кроме меня, с этим не было таких проблем». В конце концов, остальные выросли в никаре, и такие языки, как древнебирамский, пигаранский, латынь, греческий, виларский, низарус, с младших классов являлись частью школьного образования. А это значило, что остальные обгоняют меня на годы. Я все еще сражалась с грамматикой и отдельными словами, чтобы хотя бы понять смысл предложения, а остальные уже анализировали тексты. К этому моменту литература стала моим самым нелюбимым предметом. Госпожа Кларкс, Каково первое важное заявление, сделанное Демирером? Селеста ответила уверенным голосом. Он говорит, что уже в раннем возрасте важно найти свой путь, укрепиться в его правоте и с твердой волей следовать по нему. По его мнению, особенно важно, чтобы этот путь служил обществу, потому что только так наша культура может уцелеть и защитить себя от врагов. Она сделала короткую паузу, дожидаясь, чтобы господин Губба кивнул. Как вы считаете, так ли это и сегодня?» «Да, я думаю, это все еще важно. Без сплоченности мы наверняка не смогли бы пережить множество нападений демонов и сражений против них. Это хорошо видно, например, в войне 1005 года. Только благодаря крепким связям нам удалось победить». «Очень хорошо», — похвалил ее учитель. Он сделал пару шагов туда-сюда, прежде чем задать следующий вопрос. «Но разве наша готовность защищать друг друга не становится все меньше и меньше? Не теряем ли мы постепенно из виду нашу цель?» Демирер занял четкую позицию по этому поводу. «Госпожа Франкин, не могли бы вы сказать мне, что он об этом думает?» Я тяжело сглотнула, почувствовав, как у меня сжалось горло. Взгляды всего класса остановились на мне, пока я в отчаянии пыталась расшифровать отдельные группы слов и изображений передо мной. Но это не дало никакого результата. Я даже не знала, была ли на правильной странице. «Только сплоченное сообщество может спасти нас от демонов», тихо прошептала мне Шэдоу. «Если оно разобьется на группы, это окончится нашим крахом. Вот почему каждый, даже самый маленький, ребенок должен понимать, кто наш враг, и что мы можем противостоять ему только как единое целое». С облегчением я подняла глаза и вслух повторила ее слова. «Совершенно точно», — сказал господин Губы, и, к счастью, отвернулся от меня. Но настоящее облегчение я почувствовала только, когда прозвенел звонок на перемену. «В ближайшее время мне нужно взяться за Виларский». «Хотя я понимала, что не скоро смогу догнать своих одноклассников». Тандер устало зевнула, поднимаясь со своего места. «Какая скучища! Я чуть не уснула!» «Типичная Тандер. Все, что она не могла использовать в битве, ее, как правило, интересовало очень мало. Как бы мне хотелось сказать это и о себе. Я всегда сижу на литературе, как на иголках, и постоянно надеюсь, что господин Губы не спросит меня. Еще раз спасибо Шэдоу, что помогла мне». — Не за что. И не переживай ты так. Древнебирамским ты владеешь уже хорошо. Значит, и Виларский выучишь так же быстро. Если ты мой лепет на древнебирамском называешь хорошим, ты слишком строга к себе. Эта чепуха тебе все равно никогда не понадобится, — заявила Тандер. — Забудь об этом. Когда мы подошли к столовой, я беспокойно огляделась. С начала учебного года я еще не смогла обменяться с Найтом ни словом. И сегодня, похоже, мне снова не везло. — Ищешь Найта? — спросила Тандер. Я просто озиралась в поисках свободных мест. «Охотно верю». Мы встали в очередь на раздачу еды и наполнили свои тарелки. «Думаю, в ближайшее время ты вряд ли пересечешься с ним», — заявила она. «Он сейчас в 16 классе. Ты же знаешь, там профориентации, они сдают много тестов и экзаменов, чтобы можно было принять решение о профессиональном пути. У школьников в этом классе в основном так много дел, что они едва успевают отдышаться». Так что лучше попробуй насладиться тем недолгим временем, которое ты сможешь провести вместе с ним. Кто знает, сколько оно продлится?» Я вопросительно посмотрела на нее. «Ну, скоро останется только подготовительный год. Многие не подходят для более высокой карьеры. Или вообще не интересуются чем-то подобным и предпочитают начать профессиональное обучение. Значит, если тебе не повезет, он останется здесь ненадолго. Значит, Найт, возможно, скоро покинет школу». Я с трудом выдержала каникулы без него, и одна мысль о том, что я больше не смогу его увидеть, причиняла мне боль. Мои подруги, похоже, не заметили смены моего настроения. Они отвлеклись на рису, которая как раз приближалась к нам. «Можно сесть с вами?» Селеста дружелюбно улыбнулась ей и кивнула. За что заработала от Тандер не только злющий взгляд, но и хорошенький пинок. «Спасибо. Очень мило с вашей стороны», — с улыбкой произнесла девушка. «Получилось ли у тебя найти Дюка и поговорить с ним?» — спросила Селеста. «К сожалению, нет, но я твердо решила пообщаться с ним, когда увижу его в следующий раз». Тандер быстро перестала слушать их, а вот Селеста была сама вежливость и продолжала вести оживленную беседу. Внезапно Рису подскочила так, что стол задребезжал. «Черт!» — выругалась Тандер и, очевидно, хотела добавить пару резких слов, когда заметила, куда смотрит Рису. В столовую как раз зашел Дюк. «А вот и он!» пропела она и поднялась. «Я пойду к нему. Держите за меня кулачки». «Я должна увидеть это», возликовала Тандер и развернула свой стул так, чтобы наблюдать за происходящим. Из-за большого расстояния я не могла разобрать, что говорит девушка, но взгляд Дюка, растерянный и мрачный, говорил сам за себя. Тем не менее, это не испугало Рису, и когда он попытался пройти мимо нее, она просто пошла рядом. Даже его друзья, похоже, не знали, как с ней обращаться». Когда она, наконец, уселась к нему за столик, Тандер разразилась звонким смехом. «При всем уважении ее не так просто сбить с толку. Однако меня все это не интересовало. Не было никакого смысла сидеть здесь и дальше, поэтому я встала и сказала, «Я пойду. Увидимся позже». Остальные только кивнули и зачарованно продолжили смотреть, как Рису доводит Дюка до белого коленя. Я никого не встретила по пути, потому что другие ученики еще ели или уже разошлись по общим комнатам, Меня это устраивало, потому что так я могла подумать. В следующий раз, когда я вынырнула из своих мыслей, заметила, что ноги сами собой привели меня к любимому месту Найта. Но подоконник, на котором он так часто сидел, чтобы побыть одному, оказался пустым. Собственно, это меня не удивило, потому что Стелла обнаружила это место во время охоты на милашку, и, к сожалению, оно перестало быть тайным. Поэтому Найт, вероятно, больше не приходил сюда». Я пустилась в обратный путь, прошла мимо кабинетов и решила немного прогуляться по парку, прежде чем продолжатся уроки. К счастью, погода стояла не слишком прохладная, и я не мерзла в футболке. Солнце окутывало меня теплым светом, а голубое небо было безоблачным. Я зашла в лес, прилегающий к школьному зданию, и несколько минут шла по одной из тропинок, пока не увидела перед собой красивую полянку. Она лежала далеко от центральных дорожек, и до этого я ничего о ней не знала. Я обнаружила несколько мест для сидения, установленных там, и приглашавших задержаться. Сделала еще пару шагов. Очевидно, эта идея пришла не мне одной, потому что кто-то уже сидел на одной из скамеек, разложив книги и бумаги вокруг себя и, похоже, учился. Когда я поняла, кто там сидит, то остановилась как вкопанная. Он тоже заметил меня и улыбнулся. Как по волшебству мои ноги пустились в движение, привлеченное глубокими голубыми глазами и теплой улыбкой, с которой Найт смотрел на меня. Когда я почти подошла к нему, он отодвинул свои бумаги, чтобы я могла сесть рядом. «Привет, Форс. Рад тебя видеть», — поздоровался он. Я улыбнулась. «Это твое новое секретное место? Можно и так сказать. Наше старое укрытие уже всем известно». Он немного помолчал. «Как твои каникулы?» «На самом деле неплохо, но я провела неделю у отца, и это оказалось менее волнующе». Найт, понимающе кивнул. «Как все прошло?» Я грустно скривила лицо при воспоминании об этом. Я проводила с ним очень мало времени. Он почти никогда не бывал дома. Но после нескольких совместных неловких ужинов в полной тишине я даже радовалась этому. «Тебя это расстраивает?» Вопрос меня удивил. Раньше разговор на этом и заканчивался. Все отделывались общими фразами, поэтому я и сама не так много размышляла об этом. Но теперь прислушалась к себе и почувствовала некоторую грусть — но в первую очередь поняла, что мои прежние чувства к отцу подтвердились, как и желание держаться от него на расстоянии. Поэтому я покачала головой. Скажем так, мое разочарование не превзошло ожиданий. Найт улыбнулся, и мое сердце стало колотиться быстрее. А у тебя? Как твои каникулы? Было тяжело оставаться здесь. Из-за того, что произошло в топях и лжедюка по этому поводу Найту, пришлось на все летние каникулы остаться в школе и помогать персоналу. — Нет, на самом деле все не так плохо. В школе работает довольно много хороших людей, которых обычно не замечаешь. Я вспомнила комментарий, брошенный им Дюку. — Девчонки в прачечной очень классные, если ты понимаешь, о чем я. — Я рада, что твое наказание оказалось сносным, — сказала я. На самом деле все было не так сложно. Женщины на кухне и в прачечной вели себя очень мило. Наверное, они меня жалели и поэтому отпускали пораньше. Вообще-то мне приходилось действительно много работать только у дворника и уборщиц. Не похоже, будто он развлекался с какими-то девушками. Я отвела глаза, при этом мой взгляд упал на его школьные принадлежности. — Кажется, тебе приходится много учиться. — Так и есть, но бывают и дни поспокойнее. Ты уже знаешь, чем хочешь заниматься дальше? Я посмотрела ему прямо в глаза, очень надеясь, что он не сможет прочитать в них тревогу. «Честно говоря, у меня еще нет конкретных идей. Я только знаю, что пока хочу оставаться в школе как можно дольше. А у тебя уже есть представление, кем ты хочешь стать в будущем?» Я рассмеялась. «У меня. Сейчас я буду рада уже тому, если переживу учебный год. О профессии я пока даже думать не смею. У моих подруг все по-другому. У них есть очень конкретные идеи. Селеста хочет заниматься чем-то в социальной сфере. Тандер мечтает стать родримом. Но это не для меня». — Хм, себя я тоже не могу представить Родрима. С тех пор, как побывала у отца, я точно знаю, что ни за что не хочу там работать. И уж, конечно, не хочу вести такую же жизнь, как он. — Хочешь отказаться от славы и богатства? Это действительно необычно, — ответил Найт с кривой усмешкой. — Если это означает наличие слуг, я с радостью откажусь от всего этого. Честно говоря, я была потрясена, когда увидела это. Все-таки они люди, а не отбросы, которые годятся только на то, чтобы прибирать за другими. Но хуже того, у моего отца есть раб. И ведь нельзя просто так вырвать существо из его мира и обращаться с ним, как с мусором». Я замолчала. «Что, если Найт думает об этом так же, как мои подруги?» Но он смотрел на меня с пониманием, и мне показалось, что в его взгляде я прочитала что-то вроде удивления и даже уважения. «Возможно ли это?» «Здорово, что ты так заботишься о других. Ты действительно что-то особенное». Его глаза смотрели на меня так пристально, что мой пульс тут же ускорился. — Я хотел тебя кое о чем спросить, — сказал он. — На следующей неделе у меня день рождения. Скай и Софир убедили меня отпраздновать в следующую субботу. У нас есть бесплатные билеты в парк развлечений. Не хотите пойти с нами? Окаменев, я уставилась на него. Он улыбнулся. — Это значит, да или нет? Я был бы рад, если бы ты пошла с нами. — Конечно, да, — ответила я. — Класс, наверняка будет здорово, — сказал он, быстро взглянув на часы. «Вернешься со мной в школу? Скоро начнутся уроки!» Я кивнула и пошла рядом с ним. Волнующее покалывание пробежало по моему телу, и я с нетерпением принялась ждать субботы. Когда я рассказала о приглашении, Селеста и Шэдоу тут же согласились пойти. Только Тандер снова стала сопротивляться. «Значит, Скай тоже будет там? И вы думаете, что я настолько глупа, что позволю затащить меня туда? Нет, спасибо, лучше останусь здесь». «Не говори глупостей», — сказала Шэдоу. — Ты же не хочешь провести субботу, дуясь в одиночестве в нашей комнате, не так ли? — Ну уже наверняка будет весело, — вмешалась Селеста. — Мы покатаемся на всех аттракционах и сможем хорошенько набить живот. И только подумай, вход бесплатный. Эти слова заставили Тандер задуматься. Она нахмурила брови и, наконец, произнесла. — Ладно, добавь сверху еще порцию картошки, фри и мороженое. И я в деле. — О, это так здорово, — порадовалась Селеста. — Уверена, это будет прекрасный день. Я уже целую вечность не была в парке аттракционов. Я тоже не могла дождаться субботы и уже очень радовалась ей. «Будьте предельно осторожны при изготовлении зелья ярости», — предупредила нас госпожа Карре. «Пожалуйста, следите за тем, чтобы не вступить в контакт с жидкостью. Побочные эффекты крайне неприятны». Я осторожно налила первое вещество в стеклянные колбы и добавила 2 килограмма размолотого растения, называемого «овечьей розгой». Затем зажгла горелку Бунзена, чтобы медленно нагреть смесь. По мере того, как постепенно поднимался пар, я добавляла следующие ингредиенты, а потом открыла подачу воды. Тандер, стоявшая рядом со мной, уже вовсю ругалась. Пар поднимался слишком быстро. Ее жидкость клокотала, бурлила и была готова литься через край. Она быстро потянула горелку Бунзена в сторону и попыталась включить подачу воды, но обожглась раскаленное стекло и принялась ругаться в самых резких выражениях. «Госпожа Гранау, вы что, дотронулись до одного из веществ?» Она удивленно посмотрела на госпожу Кары. «Нет, почему?» Я невольно ухмыльнулась. Вообще-то, Тандер, этот напиток ярости был ни к чему. Она и без него в любой момент находилась на грани взрыва. Госпожа Кары только покачала головой. «Вам стоит быть особенно осторожной. Я даже представлять не хочу, какое действие оно окажет на вас». Да, при мысли об этом становилось действительно страшно. Я взвесила следующий порошок, осторожно добавила его, а потом стала медленно повышать температуру. Готовое зелье можно применять множеством различных способов. Некоторые принимали его в ослабленной форме для поднятия боевого духа. Однако в основном оно использовалось против врагов, чтобы они начинали вести себя безрассудно и растерянно. И тогда победить их становилось очень просто. В конце урока мы сдали наши зелья, все они оказались оранжевого цвета разной интенсивности. «Черт, будь осторожнее!» — рявкнул один из одноклассников на Селесту, хотя именно он и толкнул ее. Она ничего не сказала, повела себя, как всегда, слишком мягко. После звонка мы отправились в столовую. «Сядем за домашнюю работу сразу после ужина?» — спросила Шэдоу. «О нет!» — начала причитать Тандер. «Сегодня! Мы же можем позаниматься и завтра!» «Ну-ка, соберись!» — сказала Селеста. «Вспомни, где ты находишься. Здесь надо стараться, но тебе всегда кажется, что работы слишком много». Можешь ли ты вообще что-нибудь делать, а не просто бесконечно ныть? Я удивленно посмотрела на нее. Даже у Тандер, похоже, пропал дар речи. «Э-э, с тобой все в порядке? осторожно спросила Шэдоу. Конечно, почему нет? Я просто не могу выносить эти постоянные вопли. Кто здесь вообще ноет? Тут же вскипела Тандер. Ну а ты как думаешь? В ответ закричала Селеста, привлекая растерянные взгляды других учеников. — Ух ты, что здесь происходит? — вмешался Скай, который как раз шел по коридору вместе с Сафиром. Он смотрел на нас широко и весело ухмыляясь, а Сафир подозрительно нахмурил брови. — Не вмешивайся! — прикрикнула на него Тандер. Вот именно тебя это не касается! — прорычала Селеста. — Эй, потише! Не забывайте, вы злитесь друг на друга, а не на меня! — Скай прав! — пришла я ему на помощь. — Успокойтесь! — Успокоиться! — закричала Селеста, а ее щеки покраснели от гнева. Как тут успокоиться? Каждый день я должна выслушивать какую-то чушь от окружающих тупиц. Меня это достало, ясно? — Надеюсь, тупицей ты называешь не меня? — сердито спросила Тандер. — Ты еще спрашиваешь? — Черт, что в тебя вселилось? — снова спросил Скай. — Не задавай глупых вопросов и занимайся собственным дерьмом. Мне его хватает и без тебя. А вы, — обратилась Селеста к ученикам, стоявшим вокруг, и то и дело принимавшимся весело хихикать, — на что уставились? Увидели что-то смешное? «Да», — ответил один из парней, — «сумасшедшую». «Как ты меня назвал?» — переспросила она холодным голосом и стала топать ногой в такт своим словам. «Как ты меня назвал?» «Попытайся успокоиться», — вмешался Сафир. Она действительно начала пугать меня, разбушевавшись, как сам Румпельштильцхен. Злой карлик из одноименной сказки «Братьев Грим, способный создавать золото из соломы, придя ее. Ее лицо раскраснелось, а глаза расширились от гнева, — Вы у меня сейчас узнаете! — заревела она и стала прыгать по кругу туда-сюда. — Узнаете, идиоты, пустоголовые! — продолжала ругаться она. — Она что-то приняла? — спросил Скай, потрясенно наблюдая за ней. — Нет, что она могла принять? — Хотя напиток гнева, конечно. Наверное, жидкость попала ей на кожу. — Вы варили напиток гнева? Тогда вам лучше отвезти ее в лазарет. — Я никуда не пойду! — закричала Селеста. — Боюсь, у тебя нет выбора! — заявил Скай, ухмыляясь и стал осторожно приближаться к ней, будто она была раненым животным, которое он собирается поймать. Селеста отступила на пару шагов, и когда побежала, мы все бросились на нее. Началась ужасная потасовка, в которой каждый получил синяки и ушибы. Повсюду шипели заклинания, но в конце концов мы все-таки поймали ее. Сафир заклинанием связал ей руки за спиной, а Скай без лишних слов перебросил бушующую Селесту через плечо. «Немедленно отпусти меня, ты, пустая синяя башка!» Она барахталась и дрыгала ногами, но он невозмутимо и крепко держал ее. — Сейчас ты составляешь конкуренцию, Тандер. Если ты продолжишь в этом духе, я могу влюбиться в тебя. — О, не церемонься! — проворчала Тандер. — Пф! В гробу я тебя видела! — ругалась Селеста. — Смотри-ка, своим обаяниям ты смог очаровать еще одну! — сказала Тандер. — Ерунда! Это просто страсть! — возразил Скай с ухмылкой. — Вы можете прекратить! — простонал Сафир. — Мне хватает уже ее криков! — «Испортил весь кайф», — проворчал Скай, но успокоился. «В лазарете врач приняла нашу подругу. Значит, она дотронулась до зелья ярости? По крайней мере, мы так думаем, потому что она ведет себя так странно после урока, где мы его варили», — объяснила Шэдоу. «Тут мы, к сожалению, ничем не можем помочь. Придется ждать, пока эффект не пройдет сам собой», — объяснила врач и показала Скаю, куда ее положить. «Здесь она может выпустить пар. Самое позднее сегодня вечером она снова будет в порядке». Скай положил Селесту на кровать, и мы покинули помещение, все еще слыша ее крики даже сквозь закрытую дверь. «Не переживайте, скоро ей станет лучше», — на прощание заверила нас врач. Однако вечером того же дня мы все еще ждали нашу подругу. До сих пор не получали никаких вестей о ее состоянии, и на ужин она не пришла. «Кто бы мог подумать, что она может распсиховаться?» — пробормотала Тандер. «Зато ты увидела, через что мы постоянно проходим с тобой», — ответила Шэдоу. Я никогда не вела себя настолько плохо. В этот момент дверь открылась и зашла Селеста. Она осторожно посмотрела на нас. Ее щеки все еще пылали. «Как у тебя дела?» — спросила я. «Ты в порядке?» Она кивнула. «Я ничего не помню, но наверняка я была ужасна. Мне так неловко», — тихо сказала она. «Все не так плохо», — сказала Шедоу. «Скорее даже забавно». «О боже! Думаю, мне стоит порадоваться, что ничего об этом не помню» заявила Селеста, и в изнеможении рухнула на свою кровать. Наверное, она не так уж и ошибалась. В день рождения Найта среди девушек царило большое волнение. Стоило ему где-нибудь появиться, его тут же окружали желающие поздравить. Я наблюдала за происходящим с учащенным пульсом и ждала удобного случая, чтобы передать Найту свой подарок. Хотела поймать его в тот момент, когда смогу переговорить с ним с глазу на глаз — Но чем больше времени проходило, тем меньше надежды на это у меня оставалось. По пути на демонологию Тандер искоса посмотрела на меня. — Полагаю, у тебя тоже есть подарок для Найта. — С чего ты взяла? Ну, — но сложно не заметить, как ты все время ищешь его глазами. Ты ждешь подходящего момента, верно? — Не знаю, о чем ты говоришь. — Не вредничай, — продолжила она, ухмыляясь. — Скажи мне, что ты приготовила для него? — Зачем тебе это знать? Ты же считаешь, что это глупо. «Но я все равно хочу посмотреть, какой подарок ты купила». В поисках помощи я посмотрела на Шеду и Селесту, но они уже садились на свои места. Тандер и я сделали то же самое. Я достала ручки, учебники, тетрадь и стала ждать появления господина Гната. Для Тандер же, похоже, в этот момент не было ничего важнее, чем наконец узнать, что я приготовила для Найта. «Он у тебя с собой, так ведь? Давай же, доставай!» «Прекрати сейчас же, не покажу!» «И уж точно не здесь, где его может увидеть каждый!» «Он дорогой. Наверняка ты потратилась на него». В этот момент в кабинет зашел господин Гнат, и я почти порадовалась этому, потому что теперь Тандер не могла меня доставать и дальше. Как обычно, он обвел класс беспокойным взглядом. «Возьмите учебники и откройте страницу 196», — потребовал он каркающим голосом. «Я предполагаю, что вы сделали все домашние задания, и поэтому сможете ответить на мои вопросы». Я напряглась. Пусть и пыталась всегда, и особенно на демонологии, ответственно выполнять все, что задавали на дом, но господин Гнат был настолько непредсказуемым, что я постоянно путалась, когда он спрашивал меня. Меня утешало только то, что мои одноклассники чувствовали себя так же. Пока остальные доставали свои книги, а господин Гнат медленно ходил туда-сюда перед своим столом, Тандер скользнула ближе ко мне. Скажи мне, что это? Я не буду над тобой смеяться, обещаю. Не сейчас, прошипела я в ответ. «Господин Такима, расскажите нам, пожалуйста, какие три действия нужно предпринять, если вас ранил токсичник?» Мой одноклассник вздрогнул и пролепетал. «Э-э, ну, это... это открыть рану. Во-вторых, глаза господина Гната сверкнули, и его кулак с грохотом опустился на стол. При ударе треск разнесся по всей комнате, заставив нас вздрогнуть. «Похоже, вы не видите никакого смысла в том, чтобы выполнять домашнее задание, так? Вы думаете, с вами такого нападения не случится?» Его глаза беспокойно пробежали по кабинету, остановились на такими и приняли холодное выражение полной ненависти. «Вы сейчас же покинете мой кабинет, и я советую вам внимательно изучить все, что касается токсичника, потому что на следующем занятии я снова спрошу вас по этой теме. Если же вы и тогда не сможете ответить, для вас же будет лучше лично познакомиться с этим демоном. Возможно, тогда вы все поймете». Его голос становился все тише, и теперь больше походил на резкий хриплый шепот, от которого по моей спине побежали мурашки. Такима поднялся на дрожащие ноги и покинул помещение. Едва за ним захлопнулась дверь, господин Гнат скрестил руки, криво ухмыльнулся и проскрипел высоким голосом. «Действительно печально!» — он покачал головой вверх-вниз, будто подтверждая собственные слова. «Но некоторые просто не умеют учиться. Нет, они просто не учатся. И это напомнило мне кое о чем». Сверкая глазами, он снова окинул всех нас взглядом. «Правильный ответ на свой вопрос я все еще не услышал. Госпожа Ламка, будьте так любезны!» Девушка поднялась и попыталась ответить, а Тандер тем временем придвинулась ко мне еще ближе и прошептала. «Черт, мне так скучно! Скажи, наконец, что ты для него приготовила? Почему ты такая упрямая? Госпожа Гранау, не хотите ли вы сообщить всем нам свою важную новость?» Голова господина Гната при каждом слове дергалась из стороны в сторону, и его зрачки пялились на нас, как огромные черные дыры. «Я только что сказала, что второй шаг — очистить рану серебряным ножом и приложить траву бехинер». «Похоже, вы хорошо подготовились», — проворчал он. «Может, вы еще скажете, в каком случае такая рана абсолютно смертельна?» «В новолуние», — выпалила она. «Хорошо», — скрипя зубами от ярости, ответил он. «Думаю, в будущем стану спрашивать вас чаще». Его глаза сузились до маленьких мрачных щелочек, но, похоже, его угроза не возымела желаемого эффекта. «В ближайшее время я наверняка вспомню о вас и позволю вам выступить против демона». Я предвидела это. Тандер не подала виду, но никому из нас не нравилось сражаться с монстрами Гната. Я расстроенно опустила глаза, чувствуя себя виноватой. Мне стоило сдаться раньше. В качестве своеобразного извинения я осторожно нагнулась к своему рюкзаку и вытащила браслет потом покосилась на тандер и тихо прошипела ей пытаясь привлечь ее внимание браслет я сжала в руках под столом тандер попробовала я еще раз может я могу вам помочь спросил учитель холодным тоном нет э, все в порядке действительно медленными шагами он подошел ко мне куда бы мне спрятать браслет чтобы положить его в сумку мне пришлось бы сильно нагнуться так что я попробовала спрятать его между коленями и руками Когда господин Гнат наконец встал рядом со мной, он угрожающе посмотрел на меня. От напряжения я задержала дыхание, чувствовала на себе не только его взгляд, но и глаза всех одноклассников. После бесконечно долгого молчания он заговорил. — Не будете ли вы так любезны показать нам всем, что вы прячете под партой? — Ничего, — неубедительно пролепетала я. — За это мне хотелось дать пощечину самой себе. Тут он встал прямо передо мной и протянул руку, дрожащую от гнева. «Немедленно отдайте. Или познакомитесь со мной поближе. Будьте уверены, что бы вы ни решили, в конце концов я добьюсь своего». Его глаза вылезали из орбит, шея покраснела, а на виске пульсировала толстая вена. Дрожащими руками я отдала ему браслет. Он рассмотрел его и весело ухмыльнулся. «Нет, как это мило. Вы верите в руны? Я думал, даже у вас будет больше здравого смысла». Он стремительно зашагал к своему столу, открыл какой-то ящик и положил туда браслет. «Ну а теперь обратимся к настоящей магии». Мне было так стыдно, что я не могла поднять взгляд. Будто окаменев, я сидела и пялилась в свой учебник. Тандер время от времени поглядывала на меня, но прошло какое-то время, прежде чем она осмелилась мне что-то прошептать. «Эй, извини, я не хотела, чтобы так вышло». «Все в порядке», — тихо ответила я. «Все-таки я сама себя подвела». После урока я продолжала сидеть на своем месте, пока в кабинете не остался один учитель. Мои подруги просили меня пойти с ними, но я только пробормотала. Я сейчас, и не двинулась с места, даже не собрала свои вещи. «Тогда мы подождем снаружи», — ответили они, поколебавшись, и вышли из кабинета. Только тогда я сложила свои вещи в сумку, собрала остатки своего мужества и обратилась к господину Гнату. «Мне очень жаль, что сегодня я помешала вашему уроку, это больше не повторится». Тихо пробормотала я, опустив глаза. Но все равно заметила, как на его тонких губах возникла отвратительная усмешка. «Очень на это надеюсь. Что-то еще?» «Я хотела попросить вас отдать мне браслет. Что ж, мне жаль, но я никогда не отдаю конфискованные предметы. Я собираю их и через некоторое время уничтожаю. Думаю, это послужит вам уроком». Не говоря больше ни слова, он взял свою сумку и хотел покинуть кабинет. Сначала я просто растерянно стояла, но потом пришла в себя — Он хотел уничтожить подарок Найта? Я тут же поспешила за ним и преградила ему путь. Он неодобрительно скривил лицо. — Что еще? Думаю, все уже сказано. — Послушайте, мне нужен этот браслет. Это важно, правда. — Понимаю. Но вам стоило подумать об этом заранее. Вы не имеете права оставлять его у себя. — Еще как имею. Так что лучше выбросьте это из своей головы. — Не могу. Эмоции захлестнули меня. Я чувствовала злость и страшную растерянность. — Пожалуйста, я хотела подарить его. — Я так и понял. Ведь вы и не носите мужские браслеты. К тому же даже мы, учителя, знаем, когда наступает день рождения некоего господина Рейхенберга. Но, похоже, ему придется обойтись без подарка в этом году. Но... Никаких «но». Его голос сорвался, капельки слюны разлетелись широкой дугой, вена на его шее разбухла так сильно, что мне показалось, что она вот-вот лопнет. В ужасе я сделала шаг назад, открыла рот, чтобы что-то возразить, но тут же закрыла его. Это не имело смысла. Я только попаду в неприятности, если буду и дальше настаивать. «Извините», — пробормотала я и собралась уходить. «Это так похоже на вас, покупать такой хлам?» «Поверьте, я делаю вам одолжение», — забирая браслет. Он с пренебрежением посмотрел на меня. «Каково, собственно, жить с осознанием, что вы учитесь в этой школе только благодаря своему отцу?» «Если бы мир был справедлив, такие, как вы, даже не перешагнули бы этот порог, я бы на вашем месте стыдился. Но вы, наверное, еще и гордитесь этим». Раскаленная ненависть потекла по моим жилам, но я молча повернулась и покинула кабинет. В коридоре меня ждали подруги. Тандер первой заторопилась ко мне. «Эй, прости меня, это же был подарок для...» Я не отреагировала, а просто пошла дальше. В моей голове все вертелось. Этот проклятый ублюдок... Больше всего мне хотелось сказать ему парочку подходящих слов. — Так просто я ему это не спущу. — Проклятье! — Стой! — сказала Шеда, ухватая меня за руку. — Нет, я должна вернуть свой браслет. — Это я могу понять. Только ничего не получится. Гнат известен своей неумолимостью. Если он что-то забирает, ты можешь забыть об этом. — Знаю, это тебя злит, но... — Никаких «но». — Форс, — начала Тандер. — Мне жаль. Это моя вина. Мне не стоило так давить. «Нет, дело не в этом. Ты ничего не сможешь с этим сделать, тут даже директор не поможет», — сказала Селеста. «Может, вместо этого ты что-нибудь испечешь на эту, или мы вместе придумаем что-то еще?» — предложила Тандер. Я покачала головой. «Нет, я хочу вернуть браслет, даже если мне придется украсть его. Я получу его назад». Мои подруги в ужасе посмотрели на меня. «Но ты же не серьезно?» — спросила Селеста. В эту секунду я приняла решение. Сначала за меня просто говорил гнев, но ненависть и злость подгоняли меня. Он еще увидит, на что способна такая, как я. Я просто не могла терпеть это. Еще как серьезно. Сегодня вечером я сделаю это. «Ты свихнулась?» — в ужасе воскликнула Тандер. «За это ты вылетишь из школы!» «Будь благоразумной и успокойся. Ты не можешь мыслить здраво», — решила Селеста. Но их слова успеха не имели. До самого вечера подруги снова и снова пытались отговорить меня. Они даже бросились за мной, когда я отправилась выполнять свою затею. Они угрожали, что не сойдут с места, и сдались только после долгого спора. Теперь я стояла на лестнице, ведущей в кабинет господина Гната. Долго думала, как мне лучше поступить, но никак не могла придумать хороший план. Я знала, что большинство учителей не запирают свои кабинеты, но сомневалась относительно господина Гната. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как спуститься и проверить. В лучшем случае дверь была бы открыта, а Гнат находился бы в столовой. В конце концов, я выбрала это время именно поэтому. Войду, открою ящик стола, заберу браслет и несколько других предметов на всякий случай. Возможно, тогда подозрение пойдет на меня не сразу. Если же встречу учителя, я просто скажу, что хотела еще раз поговорить с ним. Но если он меня застукает, когда я буду стоять у стола, наверное, придется сразу собирать чемоданы. Я еще раз глубоко вздохнула и медленно пошла по ступенькам вниз. Сразу же стало холоднее, и темнота обхватила меня, как тяжелое пальто. Факелы на стенах давали только скудный свет, мои шаги глухо отдавались эхом, а сердце все сильнее колотилось в груди. Я очень боялась, и внутренний голос постоянно советовал мне не совершать глупостей. Несколько раз я была близка к тому, чтобы сдаться, но пойти на попятную не могла. «Я не струшу, я покажу этому ублюдку!» Неожиданно я остановилась. Что это? Напряженно прислушалась к сводчатому подвалу, но не уловила ничего, кроме своего быстрого сердцебиения. И все-таки меня не отпускало чувство, что я здесь не одна. Но кто, кроме меня, бродил тут после занятий? Это мог быть только один человек. Господин Гнат. Только его комната находилась внизу. Неужели он здесь? Я снова прислушалась и в этот раз убедилась, что что-то услышала. Быстрые шаги. Они приближались, становясь все громче. Проклятье, что же мне делать? Холодный пот выступил на моем лбу, когда я поняла, что учитель находится уже за поворотом. В любую секунду он нагонит меня. Уже хотела повернуться к нему, когда почувствовала руку на своем плече. Я в ужасе вскрикнула. «Тссс! Это всего лишь я!» — успокаивающе прошептал мне Найт. Волна облегчения захлестнула меня. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Селестра сказала мне, что Гнат кое-что забрал у тебя на уроке, и ты хочешь вернуть это?» Я помолчала, закусив губу. «Значит, она не выдала меня». «Понятно. И теперь ты здесь, чтобы отговорить меня?» «Нет, я прослежу, чтобы тебя не поймали. Не думаю, что смогу отговорить тебя. Видимо, он забрал что-то очень важное, раз ты пошла на такой риск», объяснил он, улыбаясь своей невероятной улыбкой. «Спасибо. Я невольно улыбнулась. Очень уж забавно выходило, что он поможет мне вернуть свой собственный подарок. Остальные пока готовят отвлекающий маневр, так что все будет в порядке». — объяснил он. — Отвлекающий маневр? — Скоро узнаешь, — ответил он с озорной усмешкой. Дверь была заперта, но мы быстро открыли ее с помощью заклинания. Найт медленно зашел в комнату, и я не стала терять ни секунды, потому что не хотела, чтобы он увидел, зачем именно я пришла. Дойдя до учительского стола, склонилась перед ним. Мое сердце замерло, когда я не нашла ни ящика, ни отверстия. Но я же видела, что он положил его куда-то сюда. Почему же я ничего не нахожу? — В панике провела пальцами по дереву, но не обнаружила ни углубления, ни щели, ничего подобного. «Ну как, забрала?» — спросил Найт. «Нет». «Неужели все напрасно?» Найт опустился рядом со мной и внимательнее оглядел учительский стол. «Он должен быть здесь, но я не нахожу его». Найт еще раз испытующим взглядом рассмотрел стол. «Должно быть, он запечатал его заклинание. С обычной отпирающей магией мы далеко не продвинемся. Больше всего мне хотелось пнуть эту проклятую мебель». Найт мельком взглянул на меня. «Я знаю одно заклинание, которое может сработать, но это займет какое-то время». Я догадалась, что выучил он его не в классе, но была рада этому и искренне надеялась, что все получится. Он положил руку на деревянную поверхность и, сосредоточившись, начал рисовать на ней подушечкой пальца странные невидимые знаки. Это продолжалось несколько минут, и я становилась все беспокойнее. В любой момент учитель мог войти и обнаружить нас». Найт закончил писать и сделал несколько быстрых жестов пальцами. Вскоре после этого раздался щелчок, и ящик открылся. «Вот и все», — заявил он. «Я подожду за дверью и прослежу, чтобы Гнат не зашел. Как только будешь готова, вернусь и все запру. Лучше всего потом встретимся у шкафчиков. Поторопись, ладно?» Я кивнула с облегченной улыбкой. «Мы почти справились. Теперь все точно будет в порядке». Я внимательно осмотрела ящик. Внутри обнаружились конфискованные вещи, когда-то принадлежавшие ученикам. Я нашла книги, журналы, МП-3-плеер, сладости и свой браслет. Быстро схватила его, а потом еще взяла одну из книг и журнал. Я как раз собиралась позвать Найта, когда заметила небольшую щель с правой стороны ящика. Она оказалась достаточно большой, чтобы в нее могла пройти ладонь. Недолго думая, я просунула туда свою руку и нащупала узкую полость, в которой, однако, больше ничего не обнаружилось. Вытаскивая ладонь, я провела пальцами по стенке полости и тут почувствовала их выцарапанное углубление. Я осторожно провела по ним подушечкой пальца, похоже на какие-то значки. Когда я дотронулась до последнего, то услышала щелчок. Рядом со мной открылся еще один ящик. Как завороженная, я заглянула в него. Он оказался очень вместительным. В нем теснились бутылки и кувшины, маленькие и большие, гладкие, вычурные, пузатые, узкие, вытянутые. На большинстве из них я заметила надписи. Один из сосудов особенно бросился мне в глаза. Изящный красивый флакон с прекрасным оформлением. Я взяла его и рассмотрела этикетку. Неровным почерком на нем было написано слово Ферон. Господин Гнат, хорошо, что вы здесь? — услышала я Найта. Я вздрогнула и чуть не выронила сосуд. — Я как раз шел за вами. На третьем этаже настоящий хаос. Похоже, там кто-то хорошенько повеселился. — Что ж, тогда поторопимся? Услышала я учителя, его голос тут же стал беспокойным. Груз весом стонну упал с моей души, когда я услышала удаляющиеся шаги. Надеялась, что никто никогда не узнает, кто виновен в этом беспорядке. Я встала, снова провела пальцами по поверхности, и потайное отделение исчезло. Только ящик, из которого я забрала браслет, не хотел закрываться. Но Найт обещал, что вернется и позаботится об этом. Мне ничего не оставалось, как положиться на него». Я поспешила к выходу, еще раз прислушалась к звукам, доносившимся из коридора. Тишина. Я выбежала наружу, захлопнула за собой дверь и поторопилась вверх по лестнице. Там завернула за ближайший угол, помчалась дальше и остановилась только тогда, когда у меня стало перехватывать дыхание. Я сделала это. Надеюсь, у Найта тоже все прошло хорошо. Теперь пыталась идти как можно медленнее, чтобы не бросаться в глаза, но мне это давалось большим трудом. Больше всего мне хотелось побежать к шкафчикам, чтобы выяснить, в безопасности ли Найт. Но, добравшись туда, я никого не обнаружила. Волей-неволей мне пришлось ждать, так что я облокотилась на свой шкафчик, еще раз вспоминая все события этого вечера. Оглядываясь назад, едва могла поверить, что пошла на такой риск. Без помощи Найта меня наверняка выкинули бы из школы. При этой мысли меня бросила в жар. Если бы нас обнаружили, это закончилось бы очень плохо». Хотя эта история еще не завершилась. Я осторожно вытащила браслет из сумки, но тут заметила кое-что еще. Флакон. Я забыла поставить флакон на место. Проклять его, вот идиотка. Господин Гнат не только выкинет из школы, но еще и объявит нас ворами. Что же делать? Может, еще успею вовремя найти Найта, пока он не закрыл ящик. Я должна вернуть сосуд. В этот момент я услышала шаги. Сначала думала, что это Найт, но быстро поняла, что сюда приближается целая группа людей. Прежде чем я успела убежать, девушки уже были здесь. Когда Стелла увидела меня, ее красивое, но чрезмерно накрашенное лицо мгновенно помрачнело. Не колеблясь, она подошла ко мне. «Только посмотрите на нее! Что ты здесь делаешь?» Она замолчала, отмахиваясь от меня, как от надоедливого насекомого. «Подожди, дай угадаю. Ты идешь к шкафчику Найта, чтобы отдать ему подарок, так?» Ее голос стал резким. «Это не твое дело», — прошипела я в ответ. Она презрительно посмотрела на меня. «Как грубо ты заговорила!» Остальные тоже подошли ближе и с ненавистью уставились на меня. «Руки прочь от него!» — прошипела рыженькая. «Или ты горько пожалеешь?» «У вас точно не все дома!» — ответила я и собралась уходить. «Ты должна держаться от него подальше!» «Пойми это, наконец!» — закричала Стелла. «Может, это тебе поможет!» Краем глаза я заметила, как в меня полетел светящийся шар красного цвета я тут же вытянула руки, чтобы защититься от заклинания. Через мгновение оно попало в меня и отбросило на несколько метров, но я не пострадала. Я гневно сверкнула на них глазами. Я больше не была слабой беззащитной девчонкой, как в прошлом году. Как только в моем направлении понеслось следующее заклинание, я уже знала, что надо делать. Вспомнила заклинание Декстра, на которое наткнулась во время каникул. Оно казалось созданным как раз для такой ситуации. У отца я уже несколько раз практиковала его — Пусть оно и требовало тренировки, у меня получилось с первого раза, и моя правая рука мгновенно окуталась голубым светом. Я сосредоточилась на магическом шаре, несущемся ко мне, и в нужный момент поймала его рукой, окруженной синим сиянием. Я почувствовала, как покалывает мои пальцы, как шипит волшебная сфера, но смогла удержать шар. В следующую секунду я бросила его обратно в айс, уставившуюся на меня широко раскрытыми растерянными глазами. Заклинание сразу сбило ее с ног. Она пролетела несколько метров, пока не ударилась о стену, где чары перевернули ее головой вниз. Помогите! закричала она. Ее лицо постепенно наливалось краской. Стелла и Кэт подбежали к ней, но спустить девушку на землю у них получилось не сразу. Потом я увидела, как Стелла поднимает что-то с пола. Торжествуя, она подняла предмет. Это может быть только твоим! Я уставилась на ее руку, как она заполучила браслет. Хотя это очень просто. «Наверное, во время нападения он выпал из сумки. К такой дурацкой идее могла прийти только ты, браслет с рунами. Глупее, наверное, и быть не может». Она резко рассмеялась и бросила браслет к моим ногам. «Давай, подари ему это. Но не забудь, пожалуйста, предупредить меня заранее. Я не хочу это пропустить». Она развернулась и ушла. Остальные последовали за ней, поддерживая Айс. Я задумчиво подняла браслет и засунула его в карман своего пиджака. Теперь уже не только господин Гнат, но и Стелла посмеялась над моим подарком. Да и Тандер советовала мне вернуть его, когда мы ходили по магазинам. Наверное, мне стоило придумать что-нибудь другое, пронеслось в моей голове. Я снова услышала шаги. Это был Найт. Все получилось? спросил он у меня. Я кивнула. А у тебя? Я закрыл ящик, пока все в порядке. Отлично, вы справились? Закричал Скай, подбегая к нам. Как раз вовремя, задыхался он. Похоже, ему пришлось мчаться очень быстро. Гнат как раз идет в свою комнату. Мне вдруг стало холодно. Теперь бутылочку вернуть я не смогу. Что, если он откроет ящик? У меня чуть не закружилась голова от страха. — Форс, все в порядке? — скептически спросил Найт. — Ты побледнела, как мел? Я медленно сунула руку в свою сумку и вытащила флакон. — Я... я облажалась. Найт осторожно взял маленький предмет и протянул его Скаю. Это вышло случайно! — прошептала я. — Ух ты! — пробормотал Скай. «Мне так жаль!» — беспокойно пролепетала я. «Что же я наделала?» Найт тем временем вертел и крутил бутылочку туда-сюда. «Феррон!» Ферон, прочитал он. Скай задумчиво наморщил лоб. «Что это такое? Никогда о таком не слышал!» Найт слабо улыбнулся. «Слышал! В списке запрещенных веществ!» Мы растерянно посмотрели на него. «К Скаю первому вернулся дар речи!» «Точно!» «Ты прав, но это невозможно. Откуда у старика такое? И что он с ним делает?» «Ну, я понятия не имею, но достать такое непросто и тем более незаконно». На мой вопросительный взгляд он объяснил. «Некоторые зелья изготавливаются демонами, их могут производить только они, без понятия, как Гнат заполучил его. Но он наверняка никому не скажет, что его обокрали, потому что эта бутылочка означает для него смертную казнь». Я растерянно уставилась на него. Во-первых, это дает нам хороший рычаг давления на него. Кроме того, он поймет, что этот ящик ты открывала не в одиночку, потому что ты еще не знаешь заклинания, необходимого для этого. Думаю, пока он оставит тебя в покое. Но нам все равно стоит выяснить, зачем ему эта бутылочка. «Где ты нашла ее?» — спросил Скай. Он взял ее из рук Найта и теперь благоговейно рассматривал ее. В ящике с конфискованными вещами обнаружилась небольшая ниша. Когда я коснулась символов на ее стене, открылся еще один отсек — «Он действительно очень постарался», — пробормотал Найт. «Интересно, для чего нужна эта штука?» — сказал Скай и вернул мне флакон. «В любом случае, теперь у тебя есть настоящее сокровище. Мы постараемся разузнать что-нибудь о зелье и сообщим тебе, как только выясним хоть что-то. К тому же нам стоит внимательно следить за Гнатом. По возможности, держись от него подальше. Если он захочет поговорить с тобой наедине, найди предлог уйти или попроси остальных помочь тебе. В ближайшее время тебе не стоит встречаться с ним наедине». «Постарайся вести себя так же, как всегда. Может, тогда он вычеркнет тебя из списка подозреваемых», — объяснил Найт. Я кивнула и посмотрела на флакон. «Сделан демонами из другого мира. Я тоже спрашивала себя, для чего он нужен и позволит ли мне, Гнат, избежать наказания». Когда я вернулась в комнату, подруги тут же кинулись ко мне. «А вот и ты! Найт вовремя нашел тебя! Все получилось?» — взволнованно спросила Селеста. Я кивнула и, поколебавшись, рассказала, как все прошло но об истории с флаконом пока умолчала. Зато я очень порадовалась, рассказывая о том, как смогла защититься от Стеллы. «Ты владеешь заклинанием Декстра?» благоговейно спросила Тандер с уважительным огоньком в глазах. «Ты непременно должна научить меня, слышишь? Это просто невероятно!» «Проклятье, успокойся уже!» простонала Шэдоу, и Тандер показала ей язык. Шэдоу раздраженно закатила глаза. Девушки продолжили спорить, а Селеста повернулась ко мне. «Ты обиделась, что я послала Найта за тобой?» «Нет, без него я бы не справилась». «Я рада, что ты не сердишься», — с облегчением ответила она. «Скай и Сафир, кстати, залили водой весь коридор на третьем этаже. Похоже, там царил настоящий хаос. В конце концов, там собрались почти все учителя и пытались все исправить. Но, похоже, им понадобится еще пара недель, чтобы привести все в порядок. До тех пор коридор будет закрыт. Они же не знают, кто это сделал, правда?» — осторожно спросила я. «Нет, не переживай. Они ни о чем не подозревают. Но скажи, Найт порадовался браслету?» Я опустила взгляд. Я не отдала его. И тут я вспомнила, что даже не поздравила его. Во всей этой суете это просто вылетело из моей головы. «Что? Почему нет? После всех стараний?» «Я просто забыла», — тихо призналась я. «К тому же я больше не уверена, понравится ли ему браслет». Мои подруги быстро обменялись взглядами. Потом заговорила Шэдоу. Неважно, будет он его носить или нет. Важно только то, что ты подумала о нем. Он наверняка будет рад этому. Сейчас все равно уже поздно». — Чепуха, подаришь в субботу, не позволяем сбить себя с толку. Ты так много думала о нем и даже забрала его подарок у Гната. Будет обидно, если все старания окажутся напрасными. — Что бы ты ни решила, я рада, что все закончилось хорошо. — Надеюсь только, что господин Гнат не поймет, что все это сделали вы, — сказала Селеста. Я решила, что это подходящий момент для того, чтобы рассказать остаток истории. Поколебавшись, достала флакон из сумки. — Есть кое-что еще, — начала я и поделилась своей находкой. Они были явно потрясены. Учитель, у которого есть запрещенные вещества. Этого не ожидал никто. И уж точно никто никогда не подумал бы такого о господине Гнате, учившем нас, как бороться с демонами. Как же так случилось, что он оказался связан с ними? «Нам непременно нужно выяснить, что это за штука», — сказала Тандер. «Об этом уже заботятся Найт и Скай. Им легче добраться до подходящих книг. Думаете, он имеет дело с демонами? Я имею в виду, вы же знаете, что есть маги, работающие с ними?» Голос Селесты стал тише, и она продолжила. «Может, он один из предателей?» Предатели считались в Никаре настоящими отбросами. Они выступали против собственной расы, вступая в контакт с демонами и даже работая на них. Если кого-то из них разоблачали, ему грозила смертная казнь. «Я верю, что Гнат способен на многое, но это...» Тандер задумчиво нахмурила брови. «Думаю, нам стоит предупредить директора», — заявила Селеста. «Это слишком важно, чтобы мы могли просто умолчать об этом». Я яростно замотала головой. «Так не пойдет. Вряд ли я смогу рассказать, что нашла запрещенное вещество, когда собиралась обокрасть Гната. К тому же он не так глуп. Наверняка заставит исчезнуть все остальное». Какое-то время мы молчали, потом Селеста кивнула. «Мне это не нравится, но, видимо, у нас нет другого выхода. Нам остается только ждать. Но как только у нас появятся весомые доказательства, мы должны кому-нибудь сообщить». Я очень боялась следующего урока демонологии, но когда пришло время идти на занятия, попыталась вести себя, как ни в чем не бывало. Я беспокойно села на свое место. Вскоре после звонка господин Гнат зашел в кабинет. Его лицо было угрюмым, и глаза, казалось, метались еще более неистово, чем обычно. Он внимательно рассмотрел каждого и, наконец, остановился на мне. При этом его взгляд стал еще мрачнее. Меня бросило из жара в холод. Он подозревал меня, но я знала кое-что еще. Я представляла для него угрозу, и наверняка он постарается устранить меня. Я нажила себе опасного врага.